Глава восемнадцатая Мадемуазель Даламоль в совершенном упоении только и думала о той восхитительной минуте, когда ее чуть было не убили. Она снова повторяла себе «Он достоин быть моим господином. В конце концов, я уж вовсе не так безумно, что полюбила его». А Жюльенн наглухо заперев дверь, сидел у себя в комнате и предавался самому безудержному отчаянию. Если бы он вышел побродить, то счастье, возможно, встретило бы его в библиотеке или в саду. На другой день после обеда мадемуазель Деламоль не только не старалась избегать Жюльена, но сама заговорила с ним и дала ему понять, что она ничего не имеет против того, чтобы он пошел с ней в сад. Он покорился. А в саду она стала рассказывать ему о самых сокровенных движениях души, о всех своих сердечных переживаниях. Этот разговор доставлял ей какое-то непонятное наслаждение, и она так увлеклась, что стала описывать свои мимолетные увлечения господином де Круазнуа, господином де Келюсом. «Как?» «И господином господинам Декилюсам тоже!» — воскликнул Жюльен, и жгучая ревность покинутого любовника прорвалась в этом восклицании. Она мучила его бесконечно долго. И эта мука была сравнима с тем, как если бы в грудь Жюльена лили расплавленный свинец. Эта безжалостная откровенность продолжалась целую неделю». Его страдания доставляли ей явное удовольствие. Она видела в них слабость своего тирана, а, следовательно, могла позволить себе любить его. Читатель понимает, что у Жульена не было никакого жизненного опыта, а романов он не читал. Ведь ему надо было сказать «Сознайтесь, что хоть я и не стою всех этих господ, а все-таки вы любите меня». Но он поступил не так и навредил себе безмерно. «Вы меня совсем не любите? А я молиться на вас готов», сказал ей однажды Жюльен после одной из таких долгих прогулок, обезумев от любви и от горя. Эти слова мгновенно уничтожили для мадемуазель Деламоль все удовольствие, которое она испытывала, рассказывая ему о своих сердечных делах. Эти искренние и необдуманные слова — мгновенно изменили все. Матильда, убедившись, что она любима, сразу прониклась к нему полным презрением. Жюльен ничего не понимал в том, что происходило в сердце Матильды, но его обостренное самолюбие сразу ощутило ее презрение. У него хватило здравого смысла показываться ей на глаза как можно реже, и он совсем перестал смотреть на нее. Но для него это была смертная мука лишить себя совсем ее общества. Эта стойкая душа была истерзана в конец, в ней не осталось живого места. Всякое усилие и мысли, если оно не было связано с мадемуазель де Ламоль, стало ненавистно ему. Он не в состоянии был написать самого простого письма. «Да что такое с вами?» — сказал ему однажды утром маркиз. Жюльен признался, что болен, и ему поверили.